Глава 17. Шоу. Впервые иду по коридору звездолета госпиталя. Позади меня движется сурта с экипированным звездным десантником, а впереди, указывая путь, не умолкая ни на минуту, в прозрачной одежде следует ассистентка ведущего. Винтана, так она представилась, дает мне инструкции, как выгодно себя показать. Строить умного не рекомендует, но изображать тупого не следует. В том числе и не бахвалиться своими мускулами. А вот подчеркнуть «любвеобильность» стоит. «Пойми, у тебя есть шанс кому-нибудь приглянуться. Ханжу и не дотрогуй себя, не строй. Если захочет клиент, то расслабься и делай, как велит. Получишь беззаботную жизнь, наряды, украшения и технику», скороговоркой выдает Финтана. «Ты меня ни с кем не перепутала», уточняю я. Такой рекламный слоган подходит для девочки. «Или мальчика», перебивает она меня. 187. -й. ты получаешь шанс остаться живым и вытянуть счастливый билет. Не будь идиотом!» «Змей, не спорь с этой вертихвосткой», — посоветовал Ктарх. «У нее своя работа и хочет продать тебя задорого. На самом деле ей глубоко плевать, что и как с тобой произойдет». «Согласен с тобой», — ответил артефакту и не стал слушать, как расписывает сытую и богатую жизнь Винтана. Коридор корабля освещается светящимися панелями. Под ногами пружинит имитация доски но сделанный из металла. По пути в конференц-зал встретились с двумя членами экипажа. Как пояснил мой напарник, те выходцы с Белуса имеют ярко выраженную внешность, короткая шерсть вместо волос. Характеристика, выданная к Тархам, озадачила. Белусцы исполнительны, отличные и точно выполняют приказы, сильны, но тупы и долго соображают. «Как такое возможно?» — удивился я и задал вопрос к Тарху. «Это же небольшая и независимая империя», который имеет свои космические корабли. Как они их смогли построить и путешествовать между планетами, если ты говоришь, что они не дружат с мозгами? Наследие древних, которое они сохранили. Коротко ответил мой напарник. Гмм, действительно, после его слов в голове всплыла информация, что когда-то на Белусе произошла жесткая резня. Планета, поделенная на кланы, процветающая, имеющая большие корпорации, создающая передовые технологии, со временем превратилась в отсталую. Нет, еще летают их корабли, но ничего не производится современного. Резкий упадок спровоцировала война, длившаяся 20 лет. Применялось различное вооружение, в том числе и локально-ядерное, вирусные атаки, химические бомбы. Произошла мутация, не внешнего вида, а что-то у белусов в мозгах сдвинулось. Не появляются одаренные ученые, все борются за выживание и заняты торговлей. Тем не менее, считаются хорошими и исполнительными работягами, которых с удовольствием набирают на несложную работу. «Проходи и помни, что тебе говорила, указала Вентана рукой на сцену. Яркий свет освещает два кресла и резной столик, на котором стоят два стакана и графин с водой. «Могли бы и на выпивку с закуской разориться, буркнул я и сделал шаг вперед. Резкий и громкий звук ударил по нервам и заставил вздрогнуть. Не то бравурный, не то траурный марш. Навстречу ко мне, широко улыбаясь, в черной водолазке и желтых обтягивающих лосинах, направился ведущий этого шоу. «Встречайте одного из везунчиков. Перед вами 187-й участник забега по прозвищу «Змей», — громко объявил Треймил. Голос ведущего, отразившись от стен, ударил по барабанным перепонкам. Мы обменялись рукопожатием. Треймил, не переставая болтать, меня еще и по плечу похлопал. «Расхваливает мою фигуру, удачливость и везение». Всем запал в душу твой поединок на чекпоинте. Скажи, ты сомневался в удаче? Задал мне вопрос шоумен и указал на кресло. Присядем. После таких-то событий тебе стоит передохнуть. А ведь еще много чего предстоит. Забег — игра смелых и отчаянных. Не побоюсь громкого слова голов поставивших на кон свою жизнь. Так что ты нам ответишь на мой вопрос? Определенные симпатии у зрителей ты заслужил. Уверен, есть уже поклонники и поклонницы. Гм. Если дашь вставить слово, то на вопросы отвечу, хмыкнул я, присаживаясь на мягкую сидушку в кресле. Ха-ха-ха! хлопнул себя по бедру Треймил. Ты меня уел. Считай, что один-ноль. Ничего, отыграюсь и задам пару коварных вопросов. Итак, что скажешь? Трусил ли от того, что мог проиграть? Скорее переживал, что не смогу поужинать, криво усмехнулся я. Так ты любительно бить живот? «Ах да, помним, как уплетал подстреленную дичь во время своего путешествия. А не боялся, что птица окажется ядовитой или случится расстройство желудка?» Со смешком поинтересовался Треймил. «Я ее хорошо поджарил», — пожал в ответ плечами, осматривая пустой зал. «Мне кажется, что ты нервничаешь. Не приходилось давать интервью и участвовать в шоу?» «Слишком яркий свет. А жизнь — игра», — ответил я. «Браво!» — несколько раз хлопнул в ладоши ведущий. «Отличный ответ». Следующие 10 минут Треймил расспрашивал меня о детстве и юности, задавал малоинтересные вопросы, не забыв узнать, не желаю ли променять риск на спокойную жизнь у какого-нибудь благодетеля. Ответу он словно знал заранее, улыбался и кивал в такт моим словам. «Скажи, змей, кем ты себя ощущаешь в постели? Героем-любовником или готовым на все, что велят сделать?» поинтересовался Треймил и добавил. «У нас уже есть несколько пожеланий видеть тебя в своих спальнях. Со всеми предложениями познакомим. А ты сам примешь решение перезаключить контракт или нет? Обязательно подумаю. Покривил душой я. Ладно, на этом закончим, но надеюсь, что еще в этой студии встретимся. Ведущий встал с кресла. Итак, дамы и господа, вам представлен последний участник забега. Его характеристики можно посмотреть на закрытых страницах нашей игры. По запросу и денежной подписки вы получите доступ к полным данным игрока вплоть до обхвата шеи или ноги. Надеюсь, вы заинтересуетесь экземпляром, который сам по себе превосходит многих своих сородичей». Ведущий кланялся, пританцовывал. Нес ахинею еще минут пять. Сальные шуточки устал слушать. А с Ктархом поговорить не получается. Артефакт отказался, заявив, что мимикой и жестами могу спровоцировать ненужные вопросы. Музыка резко смолкла. Свет погас, и в кресло рядом со мной бухнулся тремил — Коктейль «Звезда смерти!» — крикнул он и пожаловался. — От этой работы уже мутит, но платят отлично, а жить хочется на широкую ногу. А если не я, то желающие найдутся мгновенно. А ведь он и в самом деле устал. Вижу, как подрагивает под глазом шоумена Жилка. Не каждому дано в таком формате провести эфир. Хм прислушался к собственным мыслям и удивился. — Мне жалко Треймила, который пытается молодиться, но если присмотреться, то далеко не молод. «Ты чего расселся?» — посмотрел он на меня. «Иди к себе и набирайся сил. По итогам сегодняшнего шоу назначим дату следующих испытаний». Рядом со мной, словно чертик из табакерки, появился звездный десантник. Спорить не стал, ни с чем нужным. Поднялся и отправился обратно в свой бокс. «Что примечательно, так это мой напарник». Отмалчивается. В случае чего что-то бурчит и никак не прокомментировал выступление. В боксе меня ожидал приятный сюрприз. Накрытый стол со спиртными напитками и две корзины подарков, как гласили записки от почитателей. Коробочки и свёртки решил проверить после того, как утолю голод. Сильно уж по вкусной еде соскучился. А меню изысканное, очень знакомое, будто из какого-то ресторана с земли. «Это что за хрень?» — удивился я, жуя жареную картошку. Вкус, точнее его отсутствие, меня удивил. Во рту какая-то масса резиновая. Взял дольку селёдки и соль есть специи а рыбы не чувствуется и консистенция другая ктарх это хоть есть то можно не траванусь обратился к артефакту змей не отвлекай идут торги за корабль кстати мог бы и поучаствовать и каким образом могу помочь поразился я берешь планшет выходишь в сеть и где делают ставки пишешь все что взбредет на ум но только недостатки лота желательно хоть чуть-чуть обоснованные заявил артефакт потом добавил от еды не отравишься Ее создали по твоим пристрастиям. Внешне не отличишь, но вкус настоящий не подделать или очень задорого, а тратиться на тебя не собираются. Блин, как я забыл про пищевые печи. Что-то похожее на микроволновки с встроенными рецептами блюд за минуту создадут калорийную смесь в красивой оболочке. Есть и продвинутые модели, где задаются определенные решения и даже можно загрузить в них голограмму, чтобы полученное не отличалось от натурального продукта. В сети есть упоминание, что и со вкусовыми рецепторами и запахами еду приборы стали готовить. Стоимость ингредиентов и самой печи баснословно. Вяло ковыряя вилкой в бескусном салате, похожем на манную кашу, решил последовать просьбе Ктарха. Почему бы и не помочь партнеру, который для нас двоих старается? Конечно, в успех дело не верю, но чем черт не шутит? Выбранный напарником корабль, предназначенный для нашего спасения, Имеет вмятины на обшивке, кое-где длинные царапины и подпалины. Из технического отчета следует, что двигатели прошли капитальный ремонт 5 лет назад, но сейчас исправны. Судя по сообщениям подставками, то заинтересованных покупателей не так и много. КТАРХ ведет борьбу с какими-то ФУРМом и ЩИРЗом. Ставка сейчас активна в 5200 кредитов, без учета доставки корабля в необходимое место. Отчего чего он такой страшный?» – набил я текст под торгами. «Техника исправна. Покупайте. Аукционист», — появилось сообщение. «Хотелось бы увидеть информацию о последних полетах, когда и на какие расстояния. Записи в бортовом журнале о неисправностях», — быстро написал я. «Техника исправна. Информация недоступна. Аукционист». «Из-за чего на корпусе вмятины и царапины? Почему подпалены? Неужели корабль попал в горящий метеоритный дождь? После такого у него должны много чего заменить». Выдвинул я бредовую версию огненный или горящий метеоритный дождь – редкое явление, и если в него попадает простой корабль без защиты военного, то пиши пропало. В лучшем случае несчастных, кто там оказался, подберут спасатели. Сам же звездолет, будь он любого класса, не военного, отправляется в утиль. Техника исправна. Сведений о происхождении вмятин, царапин и подпалин нет. Аукционист. Доступен ли пробный полет? Пусть и в демо когда производится облёт любой планеты пилотом аукционного дома. Написал очередной бред. Актарх поставил минимальную ставку, сопроводив ее комментарием. Очень странные комментарии продавца. Со страницы ставок и комментариев, не прощаясь, ушёл Щерзом. Один участник решил не покупать кота в мешке. Техника исправна. Пробный полет недоступен из-за больших затрат и необходимости в получении разрешений на взлет и посадку. Аукционист. Бред. Вы продаете то, что невозможно потрогать и даже посмотреть. Хотя бы внешний вид приличный товару придали. Или это и есть самое большое, что смогли сделать? Ну, я не готов это корыто купить. Пока. Нажал «Отправить сообщение» и сразу же покинул страницу. Пусть фурмам задумается. Вроде бы заинтересованный клиент задавал вопросы, но не удовлетворился ответами и умыл руки. Главное посеять зерно сомнения. Тогда у Ктарха будет больше возможностей для маневра. Кое-как насытил желудок и решил уже посмотреть, что там мне за подарки прислали. «Корабль наш. Кредиты с моего счета списаны, и транзакция подтверждена аукционистами. Змей, если бы раньше подключился, то больше могли сэкономить», — объявил Ктарх. «Транспортировка намечена через три часа. Следует точно указать точку, в которой ждем звездолет». «А пристаковаться к боксу они не смогут?» — хмыкнул я. «Ты шутишь?» — уточнил артефакт. «Не смешно». Необходимо задать координаты. Если анализировать прошедшие состязания, то большая вероятность того, что тебя загонят в пустыню. Могут отправить и в холод, но этот вариант маловероятен, мало участников осталось. Протяженность песков на Зугане большая, предстоит выбрать точку стоянки нашего звездолета. Вывожу на стену карту, посмотри и подумай, потом обменяемся мнениями. Тысячи километров, высоченная температура, нет воды. Гм. Там сутки не продержаться. Конечно, организаторы могут выдать специальное снаряжение, но в этом сильно сомневаюсь. Зато не замерзну, и спички не потребуются. Интересно, а защита артефакта сколько продержится под раскаленными лучами солнца? Ладно, попытаемся определиться с точкой доставки для нашего приобретения, точнее, покупки ИИ. Провел прямую линию от чекпоинта. Отметил, что получилось всего 500 километров до границы с песками. Поискал на карте места, где есть растительность среди пустыней, и определился с координатами. «Предлагаю вот тут». Указал на выведенное изображение на стене и поспешил добавить. «Думаю, организаторы там устроят очередной раунд». Мысленно пояснил. Последнюю фразу сказал, чтобы сбить с толку тех, кто прослушивает и просматривает наш бокс. «Это правильно. Пусть считают, что ты решил как следует подготовиться», — согласился Актар. С точкой посадки и стоянки нашего кораблика согласен. Расхождение получилось в 10 километров, что ничтожно мало. Рядом или в самом оазисе назначать место посадки никак нельзя. Если мы правы, то там окажется оборудование организаторов. «Слушай, так как ты расцениваешь замысел? Утопия же! По моим прикидкам, шанс на благополучный исход не более 10%, что чрезвычайно мало», — мысленно сказал я пытаясь сбить с мечтаний своего напарника. «Змей, ты сказал 10%?» — удивленно воскликнул Ктарх. «Приблизительно», — пожал я плечами. «Хм, мой первоначальный анализ показал цифру в 2,5% из 100%. После удачного приобретения корабля добавилось еще полпроцента. Если с доставкой, приземлением и маскировкой все пройдет хорошо, то добавится еще 1,25%. «Охренеть!» Только и смог я произнести и махнул рукой, решив больше не поднимать эту тему. Как ни крути, а оказывается, мой компаньон умеет просчитывать варианты и реально отдавать отчет о происходящем. Вот только из этого следует один очень неприятный для меня вывод. И не уточнить его я не мог. Ктарх, какой процент, что смогу победить в забеге? Даже не так. Скажи, есть ли хоть один шанс, что сможем уйти с обещанными призами? 0,200 из ста. И то это, если организаторы что-то упустили и просмотрели. Одно дело, как и что они объявят, какие кадры по головизору покажут. Вполне возможно, что сошлются на твое желание не раскрывать местонахождение из-за большого числа фанатов, но ну, с учетом того, что победу одержишь. почему так к такой оценке и сам склонялся, но боялся признаться. Устало сказал я и прикрыл глаза. — Все верно. Такие свидетели никому не нужны. А прошлых победителей забегов нигде не видно и не слышно. После шумного награждения, кучи интервью, счастливый и богатый финалист, занявший первое место, отправляется путешествовать по Звездным Империям. В конечном итоге его след теряется. Скорее всего, с госпитального корабля он никуда не выходит, а его останки кремируют и распыляют в космосе, чтобы никто и молекулы ДНК не отыскал. Любопытство меня пересилило. и Я взялся за подарки от фанатов. Содержание первой же коробочки неприятно поразило. На бархатной подушечке миниатюрный фала из металла. Следом открыл пакет с кружевным бельем и женским париком. Потом мне досталась плетка и кожаный костюм. Короче, кроме отвращения и еще большей потери настроения, от презентов ни грамма положительных эмоций не получил. Мне предлагают стать рабом у сексуально озабоченных толстосумов. Когда наиграются с игрушкой, то вышвырнут пинком под зад а то и удавят на одну из подвластных планет». «И чего ты психуешь? Неужели рассчитывал, что предложат стать партнером по бизнесу или какую-то должность?» — хмыкнул тарх «Ну, согласен. Возразить нечего. И кроме как надеяться, что сработает план партнера, нам не на что. Тот же Чин из галактической полиции, с кем общалась Сурта, не поможет. Игроки в забеге даже не пешки, так пыль под звездным небом, о которую имперцы вытрут ноги и не поморщатся». «Корабль отправили на Зуган», — должил Ктарх через какое-то время. Ответить ему не успел. В бокс зашла начальница лекарского отсека с определенными намерениями, которые мне не слишком понравились.